— Все, что ведет к установлению на земле советской власти, — хорошо, — проговорил Шульга. — Все, что мешает, — плохо. — Превосходно. Чудно. Знаю. — Но а вам-то до этого какое дело? Чем вы связаны с Советской Республикой? — Экономически? Здор. — Я вам предлагаю жалование в пятьдесят тысяч долларов. Говорю совершенно серьезно. Пойдете? — Нет.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 Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Мягкие гребни волн сверкали стеклом. Нались дельфины за водяным следом яхты, перегоняя, кувыркаясь, маслянистые и веселые. Гортанно кричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана подымались голубоватые, как мираж очертания скалистого острова. Сверху в бочке матрос крикнул «Земля!»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 Черт его разберет, будто бы все правильно. А может, кому бы другому вместо него поехать? Мальчишке учиться надо. Артур Левизу баста усмехнулся. Не бойтесь, мальчику со мной будет неплохо. Часть 91. Тарашкин наказал Ивану посылать вести с дороги. Тревога его немного улеглась, когда он получил из Челябинска открытку.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 «Эй, Манцев! снова долетел срываемым ветром мальчишеский звонкий голос. Из бурьяна поднялась козлиная голова. Машка подошла к старику и, наставив ушки, тоже прислушивалась к необычным голосам, потревожившим эту пустыню. Справа, слева приближались, звали. «Эй, где вы там, Мансов, живы?» У старика тряслась борода, тряслись губы.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 «Врача! Манную кашу! Гарин, Гарин! Пожиратель чужих идей!» Манцев поднял лицо к бушующей непогоде. «Ценга съела мои зубы! Лишаи источили мою кожу! Я почти слеп! Мой мозг отупел!» «Поздно! Поздно! Вспомнил обо мне Гарин!»